Холле в одном из глубоких кресел для гостей восседал здоровенный мужелан лет сорока и от нечего делать глазел на коллекцию горских кинжалов, развешанных на бухарском ковре во всю стену. Был этот дядечка огненно-рыжий, конопатый до невозможности и, представьте себе, имел почти бойскаутский прикид. Какие-то невообразимые расцветки шорты, Рубашку с короткими рукавами, отнятую, по всей видимости, у пьяного морпеха американской армии, ну, где-то неподалеку от форта Брэг, и десантные башмаки с толстой рифленой подошвой. Короче, фрукт. Было заметно, что этот бойскаут чем-то до крайности раздражен. Пальцы его рук выбивали по подлокотникам кресла частую дробь и нервно подрагивали. эраун пока раскрыть не успел но было и так совершенно ясно что ничего хорошего этот детина сказать не собирается а где пробковый шлем полюбопытствовал я усаживаясь на краешек кресла напротив гостя какой шлем нервно вскинулся полковник прямиком направившийся к бару и решающий какой из бутылок выбрать у кого шлем — К такому прикиду в комплекте полагается пробковый шлем, — сообщил я игриво и тут же пожалел о том, что сказал. Полковник колючо глянул на меня, тяжко вздохнул и неодобрительно покачал головой. — Шутка! — фальшиво улыбнулся я и повторил для гостя. «Шутка — Шутка! Рыжий неопределенно пожал плечами. и хмуро уставился на меня немигающим взором. — По-русски понимают? — поинтересовался я у полковника. — Не бомбом Там в машине у него подручные. Один еле-еле шарит -еле как раз, чтобы спросить, где туалет и как выехать из города. — Этого козла ко мне крыша прислала, — повторился Шведов, протягивая гостю наполовину наполненный коньяком фужер. Тот одним махом высосал коньяк и не поморщился. А там граммов сто пятьдесят было, не меньше. — Не наливайте ему метаксы, дядь Толь, — обеспокоился я. — Он вас по ветру пустит. Глядите, как мечет. — Да они там совсем нюх потеряли обормоты, — продолжил Шведов, не отреагировав на мое замечание, однако больше наливать гостю не стал. Хотят, чтобы мы помогли ему там что-то провернуть в зоне. И тем самым, якобы, они дают нам возможность хорошо подзаработать. Хм, нам что, может, объявление дать? За хорошей бабки решаем проблемы в зоне. Нет, ну как тебе это нравится, а? Я сочувственно вздохнул. Нет, это мне ни в коем случае нравиться не могло. Мы до сих пор живы. и относительно здоровы только благодаря исключительной конфиденциальности отношений Шведова с крышей и тщательной конспирации. Если бы не жесткое соблюдение этих требований, нас давненько бы уже стерла в порошок общероссийская чиновничья мафия, несущая, благодаря деятельности команды, огромные убытки. Хотя нет... Раньше этой самой мафии нас бы успела растерзать на мельчайшие частички конфедерации горских народов. Не та, что заседает в минводах на сессиях, а та, что держит шишку в зоне. А теперь получается так, что о существовании команды, которая может решать какие-то проблемы в зоне, знает посторонний. мало того, Иностранец? Да что там знает? Вот он, сидит здесь, выпивший коньяка по 200 баксов за бутылку и любуется на нас. Увидел, узнал местонахождение команды, запомнил в лицо. Может, лося позвать? Осторожно высказал я предположение. Крыша наша действительно того. Волковник тяжко задумался. Изучая профиль гостя сбоку, в глазах его я прочитал страшные сомнения. С минуту поглазев на Рыжего, Шведов пошел в спальню, сообщив мне. — Сейчас звякну, ты пока займи этого. — Ага, — согласился я, проводив взглядом полковника. У него в спальне установлена аппаратура связи, снабженная новейшей системой защиты от прослушивания. и устройством кодирования. Если кто и ухитрится залезть на провод, он услышит что-то типа «бульк-бульк» или еще что-нибудь невразумительное в том же духе. — Вы англичанин? — поинтересовался я по-английски, ласково глядя на Рыжего. — Я буду выступать в роли переводчика. — Как добрались? — рыжий высокомерно посмотрел на меня и презрительно фыркнул вот и выступаете на здоровье он почесал указательным пальцем свой породистый нос пренебрежительно махнул рукой и внезапно разразился длинной тирадой а пока переводить нечего шеф ваш отсутствует зачем вы лезете со своими дурацкими вопросами Или у вас так принято за спиной у начальника пытаться завести с клиентом какие-то шашни? Вы — просто мебель, а мебель, насколько мне известно, не должна иметь своего мнения. А произношение вас просто ужасное, как у пьяного докера Заики, прошедшего неполный курс лечения у бездарного логопеда. Если бы вы работали переводчиком у нас, то давно подохли бы с голоду. И потом, с чего это вы взяли, что я англичанин? У меня что, табличка на груди висит?» Я растерянно хмыкнул и почувствовал себя лишним в этой комнате. Вот так занял. «Нет, парень, если полковник будет сомневаться по поводу решения твоей участи, я не стану отговаривать его прибегать к услугам лося». но и что же вы замолчали?» — раздраженно поинтересовался Рыжий после некоторой паузы. то у вас что, язык отвалился?» «Я — мебель, как вы сами изволили заметить». Улыбчиво ответил я, думая, как хорошо было бы зарядить этому наглому мужелану в репу и пару раз одеть его на колено. Спеси бы поубавилось моментом, а у мебели не может быть своего мнения. Да и потом, к чему лишний раз раздражать вас своим докерским произношением? Придет шеф, тогда будем общаться в контексте деловых переговоров. — Вы еще пытаетесь острить? — Рыжий скорчил презрительную гримасу. — С вашим-то интеллектом, с вашим-то произношением. Знаете, со стороны это выглядит, как будто пьяный докер Заика попал по ошибке в какой-нибудь престижный клуб и за всех сил пытается быть похожим на его постоянных клиентов. — Если бы вы не были гостем моего шефа, я бы давно уже набил вам лицо. Все так же улыбаясь, оборвал я собеседника. — У нас это называется нарываться, то, как вы себя сейчас ведете. Вы просто пользуетесь обстоятельствами. Знаете, что вас никто здесь тронуть не посмеет. Вот и вы делаетесь. Гневно сверкнув глазами, рыжий привстал из кресла. и сжав правую руку в локте, подтыкал пальцем в свой внушительный бицепс я вас убью одним ударом сообщил он пристально глядя мне в глаза я профессионально занимался боксом более десяти лет выступал в тяжелом весе со свой университет тут он озабоченно нахмурился и поинтересовался а вы знаете что такое «Университет». «Судя по вашим манерам, это такое бардачное местечко, куда набирают патологических уродов с наинижайшим IQ и готовят из них докеров», — вежливо ответил я, изо всех сил стараясь облагородить свое докерское произношение. «Недаром вы так часто о них вспоминаете». А ваш бицепс и ваши боксерские успехи мне абсолютно по барабану. Хам должен быть наказан, независимо от размеров бицепса. У меня такое правило. Но вы исключение. Можете хамить, сколько влезет. Я вас не трону».